И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они неправду. А Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно, и видом своим безобразнее всех жителей в Иудеи. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота, говорили дурные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 что хотел бежать, а они посмеялись надо мною, рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его. И я попросил еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога, только одною половиною. И громко захохотал, довольный своей шуткой.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 когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими, как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услыхал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропил петух, обиженно и громко, как днем,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 и постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые скаменьями руки. «Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного!» — говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду. И снова ожидал Иуда поздравлений, похвалы и благодарности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 так же быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движение, и зашептал в ухо. — Значит, дьявол научил меня? Так — Так-так, Фома. А я спас Иисуса. — Значит, дьявол любит Иисуса. Значит, дьяволу нужен и Иисус и правда. Так — Так-так, Фома. Но ведь мой отец не дьявол, а козел.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 и создать свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательнее взглянул на него Анна и лениво сказал. «Мало ли вы, иудеи, обманщиков и безумцев!» «Нет, он опасный человек», — горячо возразил Иуда. «Он нарушает закон».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 И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках Его, о гибельном влиянии Его на израильский народ. Но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уж давно следил за Иисусом, и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями, Уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слыхал как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и гневливый народ, и Иерусалимский. Боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутое сопротивлением, оплодотворенная красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падает, еще сильнее разрастется ересь, и в гибких кольцах своих задушит Анну, и власть, и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искариот, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий, и в четвертый раз пришел к нему Искариот, настойчивый, как ветер, который и днем, и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее. «Я вижу, что боится чего-то, мудрый Анна», сказал Иуда, допущенный, наконец, к первосвященнику. — Я довольно силен, чтобы ничего не бояться, — надменно ответил Анна, и Искариот раболепно поклонился, простирая руку. — Чего ты хочешь? — Я хочу предать вам Назарея. — Он нам не нужен. Иуда поклонился и ждал. Покорно устремив свой глаз на первосвященника. Ступай. Но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна? Тебя не пустят. Ступай. Но вот и еще раз, и еще раз постучался Иуда Искариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный. Удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал и Иуда, точно и сам подсчитывал волоски вреденькой седой бородки первосвященника. — Ну, ты опять здесь? — надменно бросил, точно плюнул на голову раздраженный Анна. Я хочу предать вам Назарея. Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искариот смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость. Сухая и холодная, как предутренней ини зимою. Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса? А сколько вы дадите? Анна с наслаждением оскорбительно сказал. «Вы все шайка мошенников. Тридцать серебряников. Вот сколько мы дадим!» И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда, проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целых десяток их было у него. «За Иисуса? Тридцать серебряников?» Закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. «За Иисуса Назарея И вы хотите купить Иисуса за тридцать серебряников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать серебряников?» Иуда быстро повернулся к стене, и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки. — Ты слышишь? Тридцать серебряников за Иисуса! С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил. — Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле. И точно торговцы старым платьем которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бронятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинство того, кого он продает. — А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему, а? «Нет, вы скажите, как честный человек!» «Если ты...» Пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды, но тот беззастенчиво перебивал его. «А то, что он красив и молод? Как нарцисс Саронский, как Лилия Долин, а? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар, И никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха, а? — Если ты... — старался кричать Анна. Но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно бурная речь Иуды. — Тридцать серебряников! Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! а судороги, а за то, чтобы его сердце остановилось, а за то, чтобы закрылись его глаза, это даром? Вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов. «За все! За все!» задыхался Анна. «А сами вы!»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 Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов, окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол и напевал тихую галилейскую песенку, но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко и это был тот кого они купили за тридцать серебряников бесшумно придвинувшись вперед иуда снежной осторожностью матери которая боится разбудить свое больное дитя С изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся и выпал с бесшуна. Господи, сказал он, Господи, и выйдя в место куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами, и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба. Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви,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 придающего значения только количеству. И в Каменистом и Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках, первый раз в жизни, маленьких детей добывая их где-то по дворам или на улице, и принужденно целуя их, чтобы не плакали. И часто случалось, что задумавшемуся Иисусу вдруг вползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком, и требовательно искала ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок. По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искариот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею с ее тихой водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием По-детски, полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн. У него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым,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 Рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней.